Век богатырей К концу XVIII века в России сложилось совершенно новое поколение людей. Изменение характеров развивалось с такой быстротой, что в течение столетия мы отчетливо можем различить несколько поколений, своеобразную лестницу человеческих типов. Люди последней трети XVIII века, при всем неизбежном разнообразии натур, отмечены были одной общей чертой – устремленностью к особому индивидуальному пути, специфическому личному поведению. Люди начала XVIII века стремились влиться в какую-то группу, стать птенцами гнезда Петрова, защитниками правоверия, уйти в скид или бежать в Европу. Но всегда ими руководит желание стать частью какого-либо единства, сделать его законы своими собственными правилами. Для человека конца XVIII века, если можно позволить себе такое обобщение, характерны попытки найти свою судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную личность. Такая устремленность будет психологически обосновывать многообразие способов поведения. Желание совершить неслыханное оказывается порой сильнее религиозно-этических стимулов, Она будет толкать и к героическому поступку, и к надежде попасть в случай, преодолев все препятствия, занять первое место у престола власти. Движение века разрывалось от противоречий. Регулярное государство нуждалось в исполнителях, а не в инициаторах, и ценило исполнительность выше, чем инициативу. Эта сторона эпохи была уже заложена в Петровском регулярном государстве однако она противоречила ее же потребности в сознательной инициативе. Свой идеал, апология, исполнительства нашла в прусской идее дисциплина, утопическое воплощение в государственной фантастике Павла I. Павел I считал себя продолжателем Петра, но из противоречивого целого Петровского века он избрал только регулярность, а другая сторона потребности века строилась на принципиально иной основе и порождала совсем иной человеческий тип. Жажда выразить себя, проявить во всей полноте личность создала и героев, и чудаков, характеры часто дикие, но всегда яркие. Пушкин, обличая продуманное властолюбие Екатерины Второй, с основанием видела в ее поступках сухой расчет. Размах и фантазии Г. Потемкина – ее постоянная тяга к преодолению тесных рамок возможного дополняли реализм императрицы обширный потемкинский фольклор пронизан поэзией безграничности п Авяземский в старой записной книжке привел такой красноречивый эпизод в Таврическом дворце в прошлом столетии князь потемкин в сопровождении левашова и князя долгорукова проходит через уборную комнату мимо Великолепные ванны и серебра. Левашов. Какая прекрасная ванна. Князь Потемкин. А если берешься ее всю наполнить, это в письменном переводе, а в устном тексте значится другое слово. Я тебе ее подарю. Левашов, обращаясь к Долгорукову. Князь, не хотите ли попробовать пополам? Неуемный ни в государственных планах, ни в разврате Потемкин и Пушкину казался выразителем своей эпохи. Целую серию анекдотов о Потемкине он включил в свой тейбл-талк. Все они соединяют размах и разврат. Приведем один из таких анекдотов. Когда Потемкин вошел в силу, он вспомнил об одном из своих деревенских приятелей и написал ему следующие стишки. «Любезный друг, коль тебе досуг, приезжай ко мне, коли не так, лежи». Любезный друг поспешил приехать на ласковое приглашение. Пушкин, 12-173. Однако современники видели в характере Потемкина поэтическое противоречие между величием и ничтожеством. Державин в знаменитой оде Фелиция создал сатирический портрет фаворита, который кружит в химерах мысль свою. «То плен от персов похищаю, то стрелы к туркам обращаю» то, возмечтав, что я султан, вселенную устрашаю взглядом, то вдруг, прельщаяся нарядом, скачу к портному по кафтан. Но тот же Державин после смерти Потемкина был захвачен контрастом высоты и падения фаворита, пережившего свою власть, и увидел трагическую поэзию его образа. Чей труп, как на распутье мгла, лежит на темном лоне ночи, простое рубище через ла две лепты покрываю точи чей одра земля кров, воздух синь чертоги в круг пустынны видны не ты ли счастье славы сын великолепный князь ставриды примечание потемки номер неожиданно в дороге выйдя из кареты он лег на землю укрывшись шинелью снятой сопровождавшего его солдата конец Примечание. Люди конца XVIII века прежде всего поражают неожиданностью ярких индивидуальностей. Читая их биографии, кажется, что читаешь романы. Романы эти бывают разные – плутовские, героические, сентиментальные. Но если при чтении биографии людей 1812 года в сознании возникает поэма, то конец XVIII века выражает себя именно в романе. Возьмем, например, ныне совершенно забытого, не оставившего следов на страницах истории офицера Ничволодова. Нам он интересен именно как обычный человек, а между тем, слово это менее всего к нему подходит. Жизнь его – длинная цепь событий, которые не могут считаться обычными. Полумифическую биографию его, о которой рассказывали в армейских кругах, сохранил м и Пыляев. Здесь все настолько укладывается в полковые легенды тех лет, что трудно отделить факт от мифа, но второй для нас, возможно, даже интересней первого. сначала начала рождения в небогатой харьковской дворянской семье, детство, прославившее его неуемным озорством, и солдатская служба покровителей, видимо, не нашлось. Участие в суворовских походах проявления безумной храбрости, ранения и награды. При защите крепости Бреста он поместился в амбразуре и, как отличный стрелок, бил оттуда французов на выбор, но вдруг ядро, пущенное с неприятельской батареи, сбило амбразуру, и ветхая каменная стена рухнула и придавила его. Его вытащили полураздавленного и едва живого. В Италии Нич Володов не раз участвовал с Суворовым в сражениях. Переходил с ним Альпы, чертов мост, и из уст знаменитого полководца слышал благодарность и похвалу. Окончил войну поручиком с бриллиантовыми знаками. Святой Анны, второй степени на шее, награда в этом чине в то время была исключительная. Казалось, что перед молодым храбрым офицером, увенчанным орденами и ранами, должен открыться блестящий, но в общем предсказуемый путь наград и чинов. Однако авантюрная эпоха, воспитавшая Ничволодова, повела его по совсем иным дорогам. Он совершил какое-то преступление. Говорили о дуэли с родным братом, который был убит на месте, а Ничволодов уже который раз не ранен. Последовало разжалование, лишение орденов и ссылка в один из самых глухих углов России. Оттуда бегство кораблем в Англию, Ничволодов обдумывал уже планы участия в английских колониальных походах, когда судьба свела его с русским послом в Англии. Заступничество Вельможи обеспечило ему прощение императора и право возвратиться в Россию. Он приехал в Россию, был восстановлен в Чине, однако ордена ему не возвратили. Как и следовало лихому кавалеристу, Нич Володов служил в егерях. Он влюбился не больше не меньше, как в одной из самых завидных невест Польши, графиню Тышкевич и добился ее расположения. Но о согласии родственников нечего было и думать, и он женился угоном, тайно увез невесту из замка. Участие в наполеоновских войнах принесло володову новые приключения. В составе корпуса Платова он был истоптан копытами французской кавалерии и получил многочисленные раны, но остался в строю, и вскоре мы его находим во главе лихой кавалерийской атаки, увенчавшейся блестящей победой. Казалось бы, раны, чин подполковника и ордена, как восстановленные, старые, так и полученные, новые, должны были бы остепенить героя, утихомирить его беспокойный характер. Но не тут-то было. Вскоре после окончания европейских походов, Нич Володова, оценив его лихость и боевые заслуги, перевели в гвардейский драгунский полк. Тут он повел себя истинно по-драгунски, проиграл в карты 17 тысяч казенных денег и был вновь разжалован в рядовые. Желая облегчить возможность возвращения Нишволодову чинов, начальство сослало его на Кавказ. Тут, как подлинный романтик, читатель Пушкина и байрона он вторично женился, на этот раз на Черкешенке. Конец его илиады напоминает описанную в Евгении Онегине судьбу Зарецкого. Некогда буян, картежный шайки атаман, голова повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой отец семейства, холостой. Примечание. Можно сомневаться и в том, что романтический брак Нич Володова с Черкешенкой получил церковное благословение. Перевод сюжета кавказского пленника на язык бытовой реальности связан был с некоторыми трудностями. Конец примечания. Ничволодов вновь, теперь уже в третий раз, получил назад все свои ордена, и в чине майора умер на Кавказе, в селе Карагач. Эти бурные характеры рождались на переломе двух веков, когда история достигла крутого поворота. Европа подходила к рубежу великих перемен. Ничто не казалось вечным. Все авторитеты пошатнулись, и перед сильной волей и беспокойным характером открывались возможности, казавшиеся безграничными. Время рождало героев бескорыстной самоотверженности и бесшабашных авантюристов. Люди мелкого масштаба становились вторыми, первые появлялись на вершинах культуры эпохи.